Мясо. На следующий день редакция гудела как в которой ткнули палкой. Кто-то спорил у кофе-автомата, кто-то шипел в трубку, кто-то молча следил за бегущей строкой новостей. Джеймс прошел по коридору и сразу почувствовал перемену. Разговоры стихли. Когда он проходил мимо, взгляды цеплялись и скользили в сторону. «Ты устроил себе тур по стране?» Мэг Кавана вынырнула из-за перегородки, прижимая к груди планшет. Рыжие волосы были стянуты в небрежный хвост, глаза блестели от любопытства. Кел тебя ищет. Он был в бешенстве, когда узнал, что ты вчера исчез. Вчера все исчезали, отмахнулся Джеймс. Кто в архив, кто на кухню, а кто-то ушел из жизни. Макс сморщила нос. Черный юмор тебе не идет. Пошли, пока он не отправил тебя сортировать бумажные сводки за 90-е. В кабинете Кела пахло кофе. Главный редактор сидел, опершись локтями о стол. Джеймс сразу понял, что тот сейчас держался лишь на силе воли. Если бы не устав, он бы уже несколько раз дал взорвавшемуся журналисту по лицу. «Где ты был?» — без спросил он. Голуе, ответил Джеймс. Проверял старый материал. «Конор Лавлайс. Помнишь? Несчастный случай». «Перестань копать могилы, Онил!» — произнес он, морщась. «У нас и так живых трупов хватает!» «Я принес кое-что». Джеймс вынул сложенные листы и положил их на стол. «Списки машин с трех несчастных случаев. Дублин, Голуэй, Бри. Один и тот же номер, со знаком CD. Келан не был дураком. Он понял с первого взгляда. Морщины у рта стали глубже. «Где ты это достал?» Хрипло спросил он. Там, где еще остались люди, которым не все равно, — ответил Джеймс. Но если мы промолчим, им быстро объяснят, что равнодушие — лучший способ выжить. Кел поднялся, прошелся к окну, посмотрел на серое небо. «Ты хочешь войны, Джеймс?» — тихо спросил он, не оборачиваясь. «Потому что это уже не про статьи не про эфир. Это про людей, у которых распоряжение гораздо больше, чем твой ноутбук и старый архив. «Они уже начали ее», — сказал Джеймс. «Мы просто делаем вид, что живем в мирное время. Я не смогу защитить тебя, если ты полезешь против тех, кто приезжает на машинах с CD. произнес он. «И не стану. У меня здесь 20 журналистов, 3 десятка техников и 100 человек, чьи семьи зависят от этого канала. Понимаешь?» Джеймс молчал. «Формально», — продолжил Кел. «Ты все еще наш ведущий репортер». «Неформально. Ты уже перешагнул за черту». «Хочешь копать? Копай. Но не от имени канала, не под нашей шапкой». «То есть меня увольняют?» «Спокойно спросил Джеймс». «Нет». «Устало ответил Келл». «Хуже. Я дам тебе отпуск. Бессрочный. С доступом только к открытым материалам. Считай это моим последним подарком». «Уходи, пока у тебя еще есть, куда возвращаться». Джеймс не стал устраивать сцен. Он просто собрал листы, кивнул и вышел из кабинета. Спорить с Келом было себе дороже. Тем более, если тот принял решение. В коридоре его догнала Мэг. «Ну?» — спросила она. «Он тебя убил или только ранил?» «Воскресну!» — буркнул Джеймс. «Не в первый раз». Она пристально посмотрела на него. «Ты же не остановишься, да?» Спросила она без осуждения. «Уже нет», — ответил он. «Слишком поздно». Мэг вздохнула, прижала к груди планшет еще сильнее. «Тогда будь осторожнее». Она понизила голос. «Вчера у нас были гости. Люди в дорогих костюмах. Они не представились. Они заходили к Келу, что приехал после обеда. И после этого он выглядел так, будто его поставили к стенке и дали подумать. Джеймс усмехнулся уголком губ. «Значит, я что-то делаю правильно. Копаю в верном направлении», — сказал он. «Враг уже здесь». И впервые за долгое время это знание не испугало его, а наоборот принесло странное опасное спокойствие. Он оглянулся на редакцию и направился домой. Сейчас ему нужна была тишина и тепло, любимый рядом. Холодный воздух забирался под воротник пальто, заставляя Джеймса ускорить шаг. Дублин жил своей обычной жизнью. Машины гудели, люди куда-то спешили, а чайки орали над Лиффи, пикируя на завтракающих у реки людей. Все выглядело как обычно, только теперь Джеймсу везде мерещился новый слой паутины, что прили власть имущие. Он уселся в машину, пытаясь сбросить ощущение липкости, словно кто-то следил за ним. Он мог бы подумать, что это паранойя, но в зеркале заднего вида мелькнула тень и тут же исчезла. Он чувствовал чужой изучающий взгляд. Как там говорил Мерфи, «Все, что может пойти не так, пойдет не так, проклятый Мерфи». Дом встретил его ароматом мяты. Джейн на кухне перебирала травы, сушила их перед окном, но взгляд у нее был насторожен, и будто она уже знала, что разговор будет тяжелым. «Ты пришел рано?» — сказала она, не оборачиваясь. «Это настораживает?» «Меня отправили в бессрочный отпуск», — произнес он спокойно, как будто рассказывал о погоде. «Келл боится, что я втяну редакцию в политический шторм». Джейн поставила траву на стол, повернулась, прижав руки к груди. «Джеймс!» — она не закончила. «Только посмотрела так, как смотрит на человека, который идет на войну без оружия». «Я все равно буду работать», — сказал он мягко, «просто не под логотипом канала». «Ты думаешь, так безопаснее?» Слабо улыбнулась она. Он подошел ближе, коснулся ее пальцев. «Ничего не изменится, кроме того, что теперь я не буду подставлять коллег». Она отняла руку, прошлась по кухне, будто пытаясь разогнать нарастающий страх. «Я знаю, что ты должен закончить то, что начал», — сказала она, — но, Джеймс, когда Лиза погибла, я думала, что ты сломаешься, и ты сломался. Но потом собрался. Я боюсь, что если ты узнаешь всю правду, обратно ты уже не вернешься. Зачем тебе это? Он хотел ответить, но в этот момент в коридоре щелкнула защелка почтового ящика. Джеймс шагнул к двери, поднял почту. Счета, брошюры, рекламные проспекты и один конверт, белоснежный, тонкий без обратного адреса. Слишком чистый бумажный край. Слишком аккуратный сгиб. Слишком знакомая точность. Он разорвал конверт. Внутри лежала фотография. На снимке он сам, выходящий из поезда в Голуэй. За ним автобусная остановка. И в глубине кадра белая машина с красной полоской и черными цифрами на номере. си Снизу примастилась короткая надпись тонким ровным почерком. «Вы уверены, что хотите продолжить это?» Джейн увидела снимок через его плечо и побледнела. «Это что?» — шепнула она. «Они следили за тобой?» Джеймс почувствовал, как по телу пробежал холодок. «Они не следили», — произнес он. «Они дают знать, что знают, и что будут рядом. Всегда». «Тебе нужно в полицию!» — сказала она резко. «Сейчас же!» «И сказать что?» Джеймс поднял на нее взгляд: что за мной следят машины с дипломатическими номерами, что мне шлют угрозы в почтовый ящик? Полиция скажет, что это розыгрыш, или личная неприязнь, или стресс после трагедии на съемках. Если они прижали Келла, что редко кому удается, то думаешь, полиция не знает, кто тут мутит воду? Джейн ладонями закрыла лицо Я не хочу тебя потерять, прошептала она. Он притянул ее к себе и обнял. Чувствовал ее страх, ее дрожь, ее ожидание того, что все закончится плохо. «Все будет хорошо», — сказал он. «Я обещаю». Она вскинула на него глаза. «Ты никогда не обещаешь такие вещи». Он улыбнулся одними губами. «Значит, пора начать». Позже, когда она уснула на диване под скучный фильм, Джеймс подошел к окну. За стеклом темнела улица. Одинокий фонарь освещал припаркованные машины. Он посмотрел на фотографию еще раз. Если враг начал диалог, значит, боится тишины. А в тишине Джеймс мог стать сильнее. Он положил снимок на стол, включил ноутбук, открыл новую пустую папку и начал писать. Теперь он шел к ним. Он слишком устал быть тем, кого ведут на поводке. И где-то на другом конце города, в машине с дипломатическими номерами, «Кто-то, возможно, уже готовился дать ответный удар», — он писал до рассвета. Слова больше не приходилось выцарапывать из себя. Они ложились в документ быстро, жестко, как протокол допроса. Даты, места, номера машин. Голуэй, Бри, Дублин — три падения. Три несчастных случая. Один и тот же белый прямоугольник с красной полоской и черными цифрами. Все должно стать достоверным и захватывающим. Он проверил все технические детали, нашел комплектацию парашютов, которые были оснащены всем тем, что в любом случае дадут куполу раскрыться. Но этого не произошло. Кто-то заставил все системы работать так, как ему нужно было. Джеймс знал, что ему нужно просто запустить механизм, а волна общественности подхватит волну. Главное начать. Ведь хорошее начало – это уже половина дела». Он перечитал текст, проверил ссылки, скрыл личные контакты свидетелей, открыл админку блога, где годами пылились его прежние обзоры, заметки, неугодные редакции материалы. Пальцы замерли над клавишей Enter лишь на секунду. «Ну давай», — пробормотал он, — «посмотрим, кто здесь кого». И статья ушла в сеть. Первые просмотры ползли медленно, как всегда. Несколько десятков, потом сотня, лайки, пару привычных «Ты еще жив, Анил?» от старых подписчиков. Он поставил чайник, вернулся, цифры уже подскочили до тысячи. Через час счетчик перевалил за 5. Комментарии полезли один за другим. Испуганные, язвительные, восторженные, а потом совсем другие. Я из головы видел эту машину тогда у Лавлеса. Дважды объезжала площадь. Думал, показалось. Работал парамедиком на мероприятии в БРИ. Нас попросили не говорить прессе, что парашютист был накачан снотворным. 15 лет назад, еще до страстной пятницы, мой коллега случайно упал на чиновника в Лондоне. Тогда это списали на усталость. Угадайте, кто стоял у ограждения. Белая сиди. Да и вообще, как можно упасть с такой точностью? Джеймс медленно читал каждый комментарий, чувствуя, как внутри поднимается тяжелая вязкая уверенность. Он не сошел с ума, он не один. Он сделал скриншоты. Отдельную папку, отдельный диск на всякий случай распечатал чужие догадки. Паранойя стала его вторым именем много лет назад. Утро началось с звонка Мэг. Ты это видел? Без приветствия выпалила она. Ты вообще иногда спишь? Сейчас пытаюсь, хрипло ответил он, отнимая телефон от уха, чтобы сфокусировать глаза. Что именно? Ты в трендах гений? Твой блог разошелся как вирус. И это при том, что ты даже котика не прикрепил и про Гиннес не написал. Он включил ноутбук. Главная страница поисковика встретила его знакомым заголовком, только уже не с его скромного домена. Местный новостной агрегатор выдернул статью целиком. Другой портал цитировал куски с пометкой «Скандальное расследование блогера». «Скажи келу что это не я», — пробормотал он. «Думаю, он уже разде...» Мэг запнулась. «Подожди». Секунда тишины, в динамике послышался чужой голос. Мягкий, но интонации сквозили холодом. И гудки. Джеймс понял, что разговор закончился не по ее воле. Он усмехнулся. Игру повысили на уровень. Пока он помогал жене убрать со стола после завтрака, его телефон буквально дрожал от входящих сообщений. Джеймс старался не обращать внимания на звон, сосредоточившись на домашней рутине. «Сейчас точно не надо превращаться в новичка», что следит за каждым откликом, обновляя страницу. Только себе хуже сделает. Поцеловав на прощание Джейн, мужчина открыл ноутбук и принялся проверять новостную ленту. Анонимный сайт с названием вроде «Fact Check Ирландия выдал на главную «Опасная конспирология. Журналист травмы ищет заговор там, где есть глупая трагедия». В тексте его биография была выпотрошена аккуратнее любого трупа на операционном столе. Потери сестры в результате теракта, посттравматический синдром, конфликты с руководством, несколько случаев некорректных выводов в прошлых расследованиях. Его статьи называли эмоциональными, психически нездоровыми. Один абзац особенно выделялся. «Такие люди, как у Нил, не опасны для власти имущих, они опасны обществу, склонному к панике. Их личная боль превращается в оружие массового недоверия». Личный портрет. Прохрепел он, закрывая вкладку. «Спасибо, даже морщинки посчитали». Через пару часов на сайте британского МИДа появилась короткая, идеально выверенная фраза. «Номера дипломатических машин не являются доказательством участия сотрудников дипломатических служб в каких-либо незаконных действиях». Администрация консульства добавила свое. «Необходимо избегать спекуляций, которые могут дестабилизировать мирный процесс». «Официальное опровержение. На языке дипломатии это значило «Мы тебя видим, и нам это не нравится». Джейн позвонила ближе к трем. «Они вызывали меня», сказала она без предисловий. Начальник и кто-то из отдела кадров. Джеймс почувствовал, как что-то неприятно сжалось под ребрами. «И?» «Спросили, знаю ли я, чем ты занимаешься в свободное время?» Она усмехнулась, но в этой усмешке не было ничего радостного. «Ха!» намекнули, что в нынешней обстановке семья сотрудника должна проявлять лояльность, что скандалы вокруг радикальных материалов могут плохо сказаться на репутации компании. Ты им что сказала? Что ты все равно упрешься, даже если тебя поставить к стенке? Ее голос дрогнул. И что я слишком давно за тобой замужем, чтобы делать вид, будто не знаю, с кем живу. Он закрыл глаза. Это был удар не по нему, по ней. Джейн! «Не извиняйся», — мягко оборвала она. «Просто будь уверен, что знаешь, что делаешь. Мне нужна хотя бы эта иллюзия». Мэг написала в мессенджере коротко. IT поручили запрос сверху. Лог входа в твои действия на сервере за последние две недели. Официально проверка безопасности. Неофициально, ты сам понимаешь». Арчи позвонил вечером. «Две машины у редакции», — сказал он. Одна явно приехала по твою душу, а вторая слишком чистая для нашего района. Двое внутри. Делают вид, что спят, но дергаются. Стоит кому-то поправить шторы. «Полиция?» – спросил Джеймс. Полиция так не сидит. Сухо отозвался Арчи. Полиция хотя бы делает вид, что ей не все равно. Эти просто пристально наблюдают. Джеймс поблагодарил, отключился и некоторое время просто сидел в тишине уставившись на черный экран ноутбука. Шум города снаружи звучал глухо, как через толщу воды. Когда почтовый ящик щелкнул, он вздрогнул, как от выстрела. В конверт не положили ни рекламной листовки, ни счета. Только один лист. Без шапки, без подписи. На середине аккуратным, почти каллиграфическим почерком было выведено. «Вы уверены, что хотите это продолжать?» Он перечитал фразу три раза. Бумага пахла легким, дорогим табаком и чем-то резким, похожим на медицинский спирт. Джеймс медленно сложил лист пополам, потом еще раз, сунул в карман. Страх потихоньку зарождался в груди. Холодный, тяжелый, живой. Но поверх него поднималось другое чувство, то самое, знакомое, как привкус крови на языке после удара. Его загоняли в угол. Он давно знал, что бывает с теми, кого загоняют в угол. Иногда они падают, а иногда начинают драться. К вечеру сеть наполнилась таким количеством теорий, что голова шла кругом. Джеймс перестал читать вдумчиво, лишь рассеянно листал ленту, пока не наткнулся на комментарий от некоего серого жнеца. Он не сразу понял, почему остановился именно на нем. Ваша статья не учитывает всегда замкнутую систему строп. В обоих случаях клапаны были завернуты вручную. Посмотрите внимательно на кадры из головы. Трещины идут не от удара, а от предварительного перетяга. Джеймс нахмурился. Он спустился глазами вниз. Автор приложил ссылку на вырезанный кадр. Серый рюкзак, заклепка, которая должна была распахнуться при падении. И второй слой, стянутый по так плотно, будто кто-то закрыл крышку изнутри. Он перечитал. Пальцы похолодели. Серый жнец продолжал. «Дипломатический протокол исключает спонтанное появление в городах категории С. Машина там может находиться только в случае подтвержденного дипломатического визита. Я не могу писать напрямую, но могу подтолкнуть. Ищите не ранец, сам парашют был неисправен. Ищите тех, кто готовит человека для прыжка». Подписи не было. Аккаунт зарегистрировали сегодня. Не было ни ссылки на профиль, ни данных, ни истории активности. Комментарий исчез бы в потоке, если бы не одно. Он был слишком конкретным. Человек знал, как работает парашютная система, и знал больше, чем имел право знать обыватель сайтов. Джеймс выдохнул и закрыл вкладку. «Значит, у нас появился призрак», — пробормотал он. Сомнения размывали логику, но подсказки были слишком точными, слишком узкими. Он проверил IP, скрытый через цепочку серверов. Пусто. Только длина маршрута намекала на то, что отправитель либо параноик, либо профессионал. Он выбрал второе. Примечание автора. Мясо. Специально подготовленный спортсмен-парашютист, реже – перворазник. Средних размеров, прыгающий с нейтральным куполом и предназначенный для уточнения точки выброски. Покидает летательный аппарат после пристрелки.